Глава 4. Смерть героя Георгий Александрович, директор школы «Новая эра» Георгий открывает глаза и сразу же закрывает. Яркий свет слепит. Пытается пошевелиться, но понимает, что руки связаны за спиной, ноги тоже. При этом он сидит. Секунда понадобилась, чтобы понять, что произошло. На школу напали, азиатов было слишком много, а стражей мало. Больше половины из них разъехались по домам в такое позднее время, остальные на дежурстве. Обычно этого достаточно, чтобы решить любую проблему. Но кто же мог подумать, что на школу нападает целая армия одаренных? Как минимум сотни профессиональных вояк. Вроде бы Георгий справился с двумя, нет, тремя, прежде чем его вырубили. Но хоть не убили. Хотя, если попался Джонов в плен, считаю, что уже наполовину труп. «Хидан!» – приоткрывает глаза Георгий. Нужно привыкнуть к яркому свету. «Ты тут?» Георгий аккуратно высвобождает суммы из кончика пальца и сразу же чувствует что-то острое в спине. «Ясно!» – знаменитый усиленный стул допросов Джонов, реагирующий на чужую сумму. Чем ее больше, тем глубже насаживаешься на растущие шипы, а лямки на руках и ногах сжимаются, ломая кости. Но этот стул не убивает, нет. Он доставляет очень сильные страдания. Никто не отвечает, но Георгий знает, что его слышат. Через минуту доносится шаги. «Очнулся Гайден!» Голос Хидан Мацуо не сулит ничего хорошего. Да и обращение Гайдену, что значит чужеземец иностранец, тоже намекает. С Хиданом Георгий всегда был в неплохих отношениях. Несколько раз даже гостил в его доме, как почётный гость. «Ты можешь объяснить, что это всё значит?» – осторожно спрашивает Георгий. «Понимаю, что вы обычно не разглагольствуете с пленными, но всё же. Ради нашей старой дружбы. Зачем всё это?» «Дружба, говоришь?» Голос приближается. «Дружба!» Георгий ещё не привык к яркому свету прожектора, но это не мешает ушам слышать, как Хиданда стыдкатана из ножен. «Даже так?» — ухмыляется Георгий. «Видимо, я чем-то сильно тебя насолил». «Думал, что я прощу тех, кто тронул мою единственную дочь, Гайден. Думал, можно оскорбить Джунси, иначе остаться безнаказанным?» «Дочь, ты про Акана?» — делает удивлённый голос Георгий. «Это всё из-за неё?» Ты спятил Хидан, при тут я, при чем тут школа? Удар навершим катаны по щеке ощутимый. Георгий чувствует острую боль. На секунду похоже отрубился, но ну вот выркает языком подцепляет выбитый зуб, выплевывает его. Кровь заполняет рот, говорит тяжелее. Видимо разговор не заладится. Болезненно улыбается Георгий. Твои слова должны быть уважительными, Гайден. Георгий с трудом пожимает плечами. «Я понял, Хидан. Кроме одного. Если ты всё равно меня убьёшь, с чего решил, что я тебе что-то расскажу?» «Ты всё расскажешь, Гайден, и ничего не сможешь сделать, даже самоубийца, пока я не разрешу. В этом помещении нет ничего жидкого, чем ты мог бы воспользоваться. Кровь одарённого тебе не подвластна. А твою мы разбавили. Попробуй». Управление собственной кровью и крови лишённых считается пределом мастерства для одарённых предметной суммой жидкого. И Георгий владеет этими умениями. Он пробует прощупать себя и понимает, что его жидкости ему не подвластны. Джоны вкололи ему какую-то инъекцию. «Хорошо», — проглатывает сгусток крови Георгий. задавая вопросы Хидан. «Это ты похитил мою дочь?» «Нет, зачем мне это делать?» очередной удары тыльной стороны ладони по больному месту заставляет георгия скрежетать зубами от боли уважительный гайден я тут задаю вопросы ты лишь отвечаешь ты знаешь кто похитил и порезал мою дочь валь ты же соврешь еще раз я сниму с тебя скальп. это были не велььтешафт георгий понимает что если расскажет правду про константина кибу то его все равно будут пытать чтобы узнать еще что нибудь а потом убьют. Джоны никогда и никого не отпускают со своих стульев, пока те не расскажут всё. Вот только из Георгия всё равно вырвут все сведения. джонны ломали людей посильнее. Сначала они подавляют волю болью, а потом приглашают на допрос разумника, который вырывает все знания из ослабевшей головы. Этого допустить нельзя. В его голове слишком много секретов. Голос Хидана меняется на ещё более опасный. «Даю тебе последнюю возможность сказать что-то полезное, Гайден. Как ты там сказал, в знак нашей прошлой дружбы? Ты единственный из Гайденов, чью вон я мог терпеть. Но это изменилось, когда ты показал свою коварную натуру. Только и сталам было выгодно похищение моей дочери. Только вам. А еще тем, кто знал, что она пазл. Таких больше, чем ты думаешь. Не заговаривай мне зубы». Странно. Очень не похоже на Хидана. Он всегда был сдержан, смотрел на мир широко открытыми глазами. Что же случилось? «Могу я задать вопрос, не переживая за свой скальп, Хидан? Возможно, мы поймем друг друга лучше». Удара не последовало. Уже прогресс. «Спрашивай, Гайден. почему ты решила, что в трагедии с твоей дочерью замешаны мы? Кто-то подсказал тебе?» Кто это подсказал мне, верно, Гайден? И этот кто-то был очень убедителен. Или ты считаешь меня дураком, пляшущим по чью-то дудку? Георгий так совсем не считает. По сути, Хидан попал в цель. Киба сговорился с Георгием, чтобы сблизить и стало с Джунами, но нашлись люди, которые во всём разобрались. Либо Киба наследил, либо чего-то не учёл. Эх, а ведь затея казалась неплохой. Хотя, если рассудить здраво, И стало не виноваты в том, что парень похитил девочку. Разве что в том, что не мешали ему, скрыли информацию от Джонов и воспользовались ситуацией. Просто бизнес. Джоны никогда не понимали принципы бизнеса. Хотя. А что, если кибо все это спланировал или учел, что так может случиться? Недооценивать его давно уже опасно. Может, кибо не хотел подружиться, стало с Джонами. Наоборот, стравить? Ещё и зелье за это получил, но какой смысл? Георгию достаточно про него рассказать и завтра парню не жить. Джоны не прощает такого. Или ему на это уже плевать? Наконец-то глаза Георгия адаптируются под цвет. Он различает контуры происходящего. Чёрные стены, затхлость, только стулы и лампы. Хидан стоит поодаль, разглядывает гайдена с отвращением. В помещении только одна дверь, окон нет. Понятно. Значит, они находятся где-то под землей. Слухи о подвалах Джуна стали реальностью. В двери стучатся и сразу же заходят. Двое. Один в черных одеждах, другой больше похож на служку. Они переговариваются о чём-то с Хиданом на японском. И Георгий искренне жалеет, что так и не нашёл времени подучить их язык. Но кое-что он понимает. Слова «шмит», «сон» и «операция». Служка очень эмоционально что-то доказывает своему хозяину. «Вы говорите об Элеоноре Шмидт?» — спрашивает Георгий, сильно рискуя своим здоровьем. «Вы её сюда притащили. Зачем?» Хидан поднимает руку, такой болтливого слушку, подходит ближе. «Ты никогда ничего не боялся, старый друг», — неожиданно спокойно произносит Хидан. «Это я в тебя и уважал. Предан своему делу и клану, умён, хитёр». и готов лечь замертво за своих людей и учеников, даже подозреваю, что они шпионы. Достает из ножен катану. Клянусь честью, я подарю тебе быструю смерть, если расскажешь все, что знаешь про похищение моей дочери. И я не буду выпытывать из тебя остальные тайны, они нам больше не нужны. Умрешь вместе с ними, ты же только этого боишься. Но если откажешься, то я заставлю рассказать все». о школе, о своем главе и о ваших планах, стратегиях и политических возможностях. Я знаю, что ты хорошо осведомлен о делах своего клана. Ты испытаешь такую боль и страх, о существовании которых даже не догадывался». Хидан хмурится. «Скажу честно, даже я не догадывался. Но последние дни мы сильно преуспели в мастерстве пыток. Благодаря одному Гайдину». Хоть какой-то от вас обезьян толк. Георгий искренне задумывается. Всё верно, всё верно. Директор новой эры будет тянуть время и терпеть боль до последнего, но не скажет ничего о тайных и Но вряд ли у него получится. Азиаты вырвут из него всё. Сейчас у него появился редкий шанс не стать предателем ценой всего лишь одного ненужного элемента. Георгий не сомневается, что Хидан исполнит свои обещания. потому что он истинный Джун Синачи. В помещение забегает ещё один взволнованный азиат. Похоже, что-то произошло, раз в процесс допроса вмешиваются слуги. Хидан жестом велит ему замолчать, смотрит только на Георгия. «Так что ты решил, Гайден? Поверь, это очень щедрый дар. Он сохранит твою честь перед кланом, Это умрешь умрёшь с достоинством. Да или нет?» «Да», — сквозь зубы соглашается Георгий. «Это приемлемо. «Говори, Константин Киба». «Что?» — сводит брови Хидан. «Твой специальный консультант по пыткам обвёл тебя вокруг пальца, Хидан». С грустью улыбается Георгий. «Это он похитил твою дочь, и он же извлёк из неё пазл, на зелье. Уверен, он обыграл всё так, что вы теперь ему ещё и обязаны. Моя вина лишь в том, что я не спешил об этом рассказывать, зная вашу вспыльчивую натуру». Да и ваши разногласия с вальтами стало им выгодны. Не стоит судить нас за это, Хидан». «Что за бред ты несёшь?» — рычит консул Джунов. «Этот наглый мальчишка лишь выскочка, начитавшийся интернетов. Гениален, думает только о власти, но такие встречаются. Я знаю его отца, поэтому не удивлён. Он сам рассказал, где моя дочь и...» Хидан замолкает, явно о чём-то догадываясь. «Ксо!» Ругается по-японски, ходит туда-сюда. «Ксо! Ксо! Так вот оно что! Теперь и всё становится на свои места!» Георгий вспоминает записи с жучка Кибы, который на тот момент находился в своём доме, в Зеленограде. «Твоя дочь согласилась на это похищение, чтобы избежать брака семьи Аита. Так что не спеши рвать и метать. А ещё я думаю, что она испытывает Кибе какие-то чувства». Хидан резко останавливается. напрягает мускулатуру. «Что ты сказал?» Георгий с самого начала терпел боль по всему телу из-за штырей, проткнувших ему кожу. Он нащупал, какое количество суммы может высвободить, чтобы критично не навредить себе. Это позволит ему искать, искать, искать грунтовые воды, лишённых хоть какой-то источник жидкости в радиусе, где может её контролировать. Но азиаты всё предусмотрели. Ведь допрашивать одарённых непросто. Нужно соблюсти определённые условия и иметь подход на каждого. Но они знают не всё о возможности Георгия. Он переводит взгляд на азиатскую слугу, вошедшего последним. Он одарённый, поэтому его крови не воспользоваться. Это уже давно часть его организма. А нужно что-то чистое, не успевшее пропитаться чужой суммой. Вода? Нет, они её не пили. Догадались, значит. Что ж... В организме живых существ достаточно временной жидкости. Неудивлённо, что такие, как Джун Синача, об этом не позаботились. Да и то, что Георгий в состоянии управлять этим, не знает никто. Ему даже не хочется вспоминать те отвратительные тренировки. Жаль, что с Кибой тогда не удалось провернуть этот трюк на крыше. Не были соблюдены все хм, условия. Георгий улыбается окровавленными зубами. «Похоже, твой раб очень любит энергетики в саке и сегодня долго терпел. Бедняга. Хидан, ты даже в туалетах не отпускаешь?» За доли секунды происходит сразу несколько событий. Хидан резко оборачивается, смотрит на слугу округлившимися глазами. шепы и стулы начинают удлиняться, реагируя на выплеск большого количества суммы, пронзая мясо и причиняя неописуемые страдания. Слуга хватается за пах. Большое количество жидкости в мочевом пузыре начинает разрывать его изнутри. Один. Ну давай, инквизитор, покажи, из чего ты сделан. До заседания меня обшванали. Каким-то сканером, определяющим сумму, поэтому пронести с собой что-то опасное я не смог. Но это не значит, что на протяжении всего разбирательства я ничего не предпринял. После того, как я побывал у Патрика, я не только создавал костюмы Человека-паука, я превратился в настоящую швею, перелопатив весь свой гардероб. У меня было целых два часа, пока муравьи осуждали меня. Я медитировал, используя техники дыхания Альва, чтобы медленно, почти незаметно, запитать рубаху под пиджаком, расшитый в нитями. Обычно на это уходит больше времени. Но я не зря уделял столько времени адаптации этого тела к техникам Альва, и улучшению контроля над единственной материей — шёлком. Под крики людей, впавших в прострацию полицейских, мой пиджак разрывает в кулочья, оголяя торс. Пользуясь суматохой, я запрыгиваю в машину скорой помощи, блокируя дверь, набрасываю нити вокруг шеи водителя, как удавку. «Газой!» Водила в ступоре смотрит на меня очумевшими глазами, а я моргаю. Один раз, второй. Что за хрень я вытворяю? Машины окружают, водила в шоке. Разумеется, он не газует, пытаясь сорвать шеи нити. Он слишком туп, чтобы быстро осознать настолько неожиданную реальность. «Поднять руки! выйти из машины!» Орут полицейские снаружи, некоторые из них одаренные. Если машина тронется с места, они начнут стрелять. Вряд ли тут усилены суммы стекла. «Какого...» «Дернитесь, я отрублю ему башку!» Ору в ответ. Краем глаза вижу Кевина и Тернова. Они подкрывали рты, как идиоты, не понимая, что им делать. То ли помогать, то ли бежать, то ли продолжать стоять и втыкать в идиотизм Константина Кимба. эйнсов это был твой план? Серьёзно? Окружённый полицейскими, одаренными толпой зевак и прессы, взять заложника и запереться в машине скорой помощи? Ладно, сдаюсь. План был в том, чтобы подвергнуть себя риску, довести ситуацию до того, чтобы меня попытались убить». Инквизитор сказал, что я нужен ему живым, что во мне Кэр. Что он будет делать, если меня публично попробуют застрелить? Стоп, что-то не так. Я просто оправдываю глупость своего поступка очередной тупостью. Думай, инцов тут что-то не так, ты сам на себя не похож. Что-то совсем не так. «Последнее предупреждение! Вылазь из машины!» «Закрой рот, я думаю!» «Выстрелишь, я успею отчекрыжить ему башку, клянусь!» Водила бьется о руль, краснеет, ослабевая нити, сдохнет еще раньше времени. Несмотря на происходящий хаос, я закрываю глаза, погружая мозг в интенсивную обработку происходящей чуши. Допустим, инквизитор меня спасет. Какой мне в этом резон? От него нужно бежать, а не ждать спасения. Догадка бьет гонгом по сознанию. Опускаю голову, на манер директора тру виски, вздыхаю. Эйнцов, ты идиот, притом полнейший. Голова водила отваливается, падает ему к ногам, прижимая лбом газ. Машина трогается с места, давя людей. Косы! Нагибаясь, я к коленям. Пули проносится над головой и сыпется стекло и пластик. Машина во что-то врезается, мягкая, упругая. Видимо, люди разлетаются во все стороны. Под колесами что-то зачавкал. С очередным вздохом я выпрямляюсь, расслабленно сижу на кресле, смотря в окно. Машина продолжает ехать, сбивая урны, ограждения и даже столбы. Ну, танк танком просто. Наклоняюсь, достаю голову водила, держа ее за волосы. Может, уже хватит инквизитор. Какое-то время смотрю в мертвые глаза. Неожиданно губы водила изгибаются в легкой улыбке. Понял, значит. Ты меня правда держишь за полного идиота? Спрашиваю отрубленную голову. «Нет, паук, не держу. Я впечатлён. Несмотря на то, что мозги у тебя глупого подростка, ты довольно быстро сориентировался. Но мне хватило времени, чтобы понять, на что ты сейчас способен и что примерно попытаешься сделать. Значит, опять нити?» Прошил их когда-то в одежду и зарядил в процессе разбирательства. «Это всё?» «Он прав, предсказуемо. Надо что-то менять в своей стратегии». «Ага, это всё. Киваю». «Ну а ты...» Нашёл сознание Кэра, пока устраивал это представление. Секунду, голова смотрит на меня молча. «Ты это понял?» «Ты слишком плохо продумал сюжет этого бреда, инквизитор. Логично, что ты занят чем-то другим. Серьёзно? Отрубленная голова придавила педаль газа?» «Кстати, останови машину, это смешно. Скорая помощь на автоматической коробке передач в Москве? Водитель всё это время держал машину на тормозе и не стоял в режиме паркинга?» «Неплохо, паук. Мне тебя тоже похвалить, что я даже не заметил, как легко ты обошёл мой ментальный заслон?» «Понятно, почему Кэр не может тебя подавить. Значит, ты успел разобраться даже в тонкостях земных автомобилей. За столь короткий срок? Мне понадобилось полгода, чтобы я перестал просто воспринимать их железными монстрами. Я знаю, что ты делаешь, инквизитор. Не тяни время. Я не пущу тебя глубже в себя. Жаль». Отрубленная голова меняет голос на спокойный, холодный, на голос Монтана Эдвайса. «Полагаю, ты сам знаешь, что дальше делать». Голова закатывает глаза, высовывает язык. Вы вот теперь она больше похожа на мертвую. Выбрасывай ее из окна. «Пу!» «Мы только что сбили чихуахуа. Чем воображению Монтана не угодили эти мелкие тварюшки?» «Так, ладно, чем дольше я здесь, тем глубже он залезет». Нити оживают, обматываются вокруг моей же шеи, слегка улыбаюсь. Как же я не люблю это дело. Разумеется, боль я почувствовал. И намного сильнее, чем должен был почувствовать этот рубание головы. Раздери тебя, демоны, в бездне Инквизитора.